Об укусе змеи Однажды в жаркий день заснул Заратустра под смоковницей и прикрыл руками лицо свое. И вот подползла змея и ужалила его в шею, так что он вскрикнул от боли. Убрав руки с лица, он увидел гадюку. Но и узнала взгляд Заратустра, смущенно отвернулась и хотела уползти прочь. «О, нет», — сказал Заратустра, — «еще не отблагодарил я тебя. Ты вовремя разбудила меня. И еще долог путь мой». «Твой путь уже не долог печально ответила Катюка. «Мой яд убивает». Заратустра улыбнулся. «Когда это умирал дракон от яда змеи?» — возразил он. «Возьми же яд свой обратно. Ты не так богата чтобы дарить его мне». Тогда гадюка обвелась вокруг его шеи и облизала рану ему. Когда Заратустра рассказал об этом ученикам своим, спросили они его, «В чем же у Заратустра мораль притчи твоей?» И он отвечал так, «Разрушителем морали называют меня добрые и праведные. Мораль притчи моей безнравственна. А именно, если есть брак у вас...» Не воздавайте ему за зло добром, ибо это унизит его. Напротив, убедите его, что он сделал вам добро. Лучше разгневаться, чем пристыдить. И мне не нравится, что вы готовы благословлять, когда вас проклинают. Лучше в ответ тоже немножко проклясть. И если постигла вас большая несправедливость, тотчас ответьте на нее пятью малыми». Отвратительно видеть, как несправедливость гнетет только кого-то одного. Известно ли вам это? Разделенная несправедливость – это уже наполовину справедливость. И только тот должен брать на себя несправедливость, кому по силам нести ее. Маленькая месть – человечнее отсутствие мести. И если наказание не есть также честь и право для преступника – то я не хочу наказаний ваших. Благороднее признать себя неправым, чем держаться за право свое, в особенности, когда прав. Но для этого надо быть достаточно богатым. Мне претит ваша холодная справедливость, из глаз судьи вашего смотрит палач с холодным мечом. Скажите, где найти справедливость, в которой есть любовь со зречими очами? Так взрастите же такую любовь, что понесет не только всякое наказание, но и любую вину. Взрастите справедливость, которая оправдывает всех, кроме судящих. Хотите услышать еще и это? У того, кто желает быть справедливым до конца, даже ложь обращается в человеколюбие. Как же сделаться справедливым до конца? Как воздать каждому свое? «Да будет с меня довольно, если я воздам каждому мое». И, наконец, последнее, братья мои. Остерегайтесь причинить несправедливость отшельнику. Как сможет он забыть ее? Чем отплатят за нее? Отшельник подобен глубокому колодцу. Легко бросить камень в него. Но достигнет он дна, и скажите, кто из вас пожелал бы снова достать его». «Остерегайтесь оскорбить отшельника, но если вы все же сделали это, тогда убейте его», — так говорил Заратустра. «О ребенке и браке». «Есть у меня один вопрос к тебе, и только к тебе, брат мой». Как морской лот, бросая его в душу твою, чтобы узнать, насколько глубока она. Ты молод ты мечтаешь о ребенке и браке. Но ответь мне, таков ли уже ты, чтобы иметь право желать ребенка? Победитель ли ты? Преодолел ли самого себя? Повелитель ли ты своих чувств? Господин ли своих добродетелей? Об этом спрашиваю я тебя». Или в желании твоем говорит животное и потребность природы твоей. Или одиночество, или недовольство собой. Я хочу, чтобы победа и свобода твои страстно желали ребенка. Живые памятники должен ты ставить победе и освобождению. Ты должен строить превыше дальше себя. Но прежде построй самого себя, соразмерно в отношении души и тела. Возрастай же не только в вширь, но и ввысь. Сад супружества да поможет в этом тебе. Ты должен создать высшее тело, первое движение, само собой катящееся колесо. Ты должен создать созидающего. Брак — так называю я волю двоих создать единое, большее тех, кто создал его. Брак — это взаимоуважение и почитание этой воли. Да будет это смыслом и правдой брака твоего. Но то, что считается браком у многого-множества, у всех этих лишних, как назвать это? Ой, это бедность души, желающей быть вдвоем. Ой, это грязь души вдвоем. Это жалкое удовольствие быть вдвоем. Все это называют они браком и говорят, что союзы их заключены на небесах. Тогда не надо мне этого неба лишних людей. Не надо мне этих животных, опутанных небесной сетью. Да не приблизится ко мне этот Бог с кряхтением благословляющей то, что не соединял он. Но не смейтесь над подобными браками. Какой ребенок не плачет из-за родителей своих? Достойным виделся мне человек, созревшим для смысла земли. Но когда увидел я жену его, Мир показался мне домом умалишенных. «Да, я хочу, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святые кусы не соединяются друг с другом». Один вышел на поиски истины как герой, а добыча его стала маленькой напряженная ложь. Он называет это своим браком. Другой был недоступен в общении и привередлив в выборе людей, но раз и навсегда испортил свое общество. Он называет это своим браком. Третий искал служанку с добродетелями ангела. И вот сам сделался служанкой у женщины. И теперь ему самому надо бы стать ангелом. Часто замечаю я, как осторожны покупатели и какие лукавые у них глаза. Но даже самый хитрый из них берет себе жену не глядя. Любовью именуется у вас множество коротеньких безумств. А брак ваш, как одна большая глупость, кладет конец безумствам этим. Это ваша любовь к женщине и любовь женщины к мужчине. Ой, если бы была она состраданием к сокрытому страдающему божеству. Но чаще всего лишь двое животных угадывают друг друга. Даже лучшая любовь ваша, Лишь слащавое подобие любви и болезненный пыл. Тогда как она должна сложить факелом, освещающим путь в высоту. Некогда должны вы будете любить сверх себя. Так научитесь же сперва любви. И потому придется испить вам горькую чашу ее. Даже в чаше высшей любви содержится горечь. Так порождает она стремление к сверхчеловеку. Пробуждая жажду твою, созидающий. Жажда творчества — стрела, летящая к сверхчеловеку. Скажи, брат мой, такова ли воля твоя, стремящаяся к браку? Священа для меня такая воля и такой брак. Так говорил Заратустра. О О свободной смерти Многие умирают слишком поздно, а иные слишком рано. Пока еще странным покажется учение «Умри вовремя». «Умри вовремя!» – так учит Заратустра. Конечно, как может вовремя умереть тот, кто жил не вовремя? Лучше бы ему и не родиться. Так советую я всем лишним. Но и лишний важничает своей смертью. И даже самый пустой орех хочет быть расколотым. Все относятся к смерти серьезно, но пока еще она не стала праздником. Люди не научились еще чтить самые светлые праздники. Я показываю вам смерть, в которой обретается полнота и завершенность. Смерть, которая станет для живущих жалом и священным обетом. Такой смертью умирает завершивший путь свой. Умирает победоносно, окруженный теми, кто преисполнен надежд и дал священный обет свой. Так должно научиться умирать. Да не будет праздника там, где умирающий не осветил клятвы живущих. Такая смерть наилучшая. лучше же после нее будет умереть в борьбе и растратить великую душу. Но и борющемуся, и побеждающему одинаково ненавистна ваша смерть. Скальзоба своя она крадется, как вор, а приходит к вам повелителем. Истинно свободную смерть хвалю я. То, что приходит ко мне, ибо я хочу ее. Когда же устремиться к смерти воля моя? У кого есть цель преемник, тот пожелает смерти вовремя, тогда, когда это удобно для цели для преемника. Из глубокого почитания цели и преемника не повесит он сухих веников в святилище жизни. Поистине не хочу я подавляться с учильщиком веревок. Нить их увеличивается в длину, сами же они пятятся. Иные становятся слишком стары для победы истин своих. Беззубый род не имеет уже права на все истины. Всякий, жаждущий славы, должен заблаговременно расстаться с почетом и освоить нелегкое искусство, уйти вовремя. Не позволяй есть себя тогда, когда находят тебя особенно вкусным. Это знают те, кто хочет, чтобы их долго любили. Бывают, конечно, кислые яблоки, их удел ждать последнего дня осени, и тогда делаются они одновременно зрелыми, желтыми и морщинистыми. У одних раньше стареет сердце, у других – ум. Иные бывают стариками в юности, но кто поздно юн, долго остается таким. Некоторым не удается жизнь, ядовитый червь гложет им сердце. Да приложат они все силы свои, чтобы смерть лучше удалась им. Есть и такие, что никогда не становятся сладкими. Они начинают гнить уже летом. Лишь малодушие удерживает их на ветке. Слишком много живущих, и через чур долго держатся они на ветвях жизни своей. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева всех этих гниющих и червивых. Пусть бы верить проповедники скорой смерти, и подобно буре сотрясли бы деревья жизни. Но я слышу только проповедь медленного умирания и терпения ко всему земному. Вы проповедуете терпение ко всему земному. Но это земное и так слишком долго терпит вас самих, креветники. Поистине слишком рано умер тот еврей, которого почитают проповедники медленной смерти. И для многих с тех пор стало роком то, что он умер так рано. Только слезную еврейскую тоску успел познать еврей Иисус вкупе с ненавистью добрых и праведных. И тогда объяла его жажда смерти. Зачем не остался он в пустыне, вдали от добрых и праведных? Быть может, он научился бы жить и любить землю, и даже смеяться. Верьте мне, братья мои, слишком рано он умер. Он бы сам отрекся от учений своего, доживе он до моих лет. У нем было достаточно благородства, чтобы отречься. Но был он еще незрелым. Не зрела любовь юноши, и не зрела ненависть его к земле и человеку. Еще связанные и у него чувства и крылья духа. Зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и меньше скорби в нем. Лучше понимает он смерть и жизнь. Свободное к смерти и свободное в смерти он произносит священное нет, когда уже нет времени для «да». Так понимает он смерть и жизнь. Да не будет умирание вашей хулой на человека и землю, друзья мои. С такой просьбой обращаюсь я к меду души вашей. Даже в смерти должна пылать ваш дух и добродетель, подобно вечерней заре над землей, иначе смерть ваша плохо удалась вам. Так хочу умереть и я, чтобы вы, друзья мои, ради меня еще больше любили землю. Снова в землю желаю обратиться, обрести покою той, что родила меня. Поистине была целью Заратустры, В нее металл он мяч свой. Отныне вы, друзья, будете преемниками цели моей. Вам бросаю я золотой мяч. Приятнее всего смотреть мне на вас, друзья мои, когда подбрасываете вы его. Вот почему помедлю я еще немного на земле. Простите мне это. Так говорил Заратустро. «Одарящие добродетели» И когда Заратустра простился с городом, который полюбило сердце его и который назывался «Пестрая корова», последовали за ним многие, называвшие себя его учениками, и провожали его. Так дошли они до перекрестка. Тут Заратустра сказал им, что дальше пойдет один, ибо любил он ходить в одиночестве. И вот ученики, прощаясь, подали ему посох. на золотой ручке которого змея кольцами обвелась вокруг солнца. Заратустра обрадовался посуху и оперся на него, а затем обратился к ученикам своим с такими словами. «Скажите же мне, как сделалось золото высшей ценностью? Потому оно стало ей, что редкостно и бесполезно, и нужен блеск его, оно всегда дарит само себя». Только как символ высшей добродетели стало золото представлять высшую ценность. Как золото светится взору дарящего. Золотой блеск заключает мир между солнцем и луной. Редкость на высшей добродетели бесполезна. Она сияет и нежно в блеске своем. Дарящий добродетель есть наивысшая. Поистине я разгадал вас, ученики мои. Вы стремитесь подобно мне к дарящей добродетели. Действительно, что у вас общего с кошками и волками? Жажда ваша в том, чтобы самим стать и даром, и жертвой. Потому и алчит душа ваша вобрать в себя все сокровища. Ненасытно стремится душа ваша к богатствам и драгоценностям, ибо ненасытна добродетель ваша в своем желании дарить. Вы притягиваете все вещи к себе и в себя, чтобы изревались они из родника вашего дарами любви. Поистине грабителем, стяжающим все ценности, должна стать дарящей добродетель. Но здоровым и священным называю я это себелюбие. Есть еще и другое – немущие, голодное всегда готовые украсть. Таково себелюбие больных, больное себелюбие. Глазами вора взирает оно на все блестящее, с голодной алчностью примиряется оно к тем, кто обильно ест. Всегда присмыкается оно блистало дарящих. Болезни невидимого рождения сказываются в этой алчности. О больном теле свидетельствует воровская жадность этого себерюбия. Скажите мне, братья мои, что считается у вас худшим и наихудшим? Разве не вырождение? А как раз на него мы и наталкиваемся, там, где нет дарящей души. Наверх ведет путь ваш от рода к высшему роду. но ужасно на вырождающееся чувство, которое заявляет всё для меня. Вверх устремляется наше чувство. Оно есть символ нашего тела, символ возвышения. Символы таких возвышений с сотнями надо родителей. Так проходит тело через историю, в становлении и в борьбе. А дух, что он для тела? Он глашатай его битвы побед, товарищ отголосок его Все наименования, добра и зла – суть символы. Они не говорят, а только намекают, молча указывая. Глупец тот, кто в названиях ищет знания. Будьте же внимательны, братья мои, в те часы, когда Дух ваш заговорит притчами и символами, ибо тогда зарождается добродетель ваша. Тогда тело возвышается и воскресает. Своей благодатью окрыляет оно Дух ваш, и становится он Творцом-оценителем. несущим любовь и благо всем вещам. Когда переполненное сердце ваше волнуется и разливается, подобно потоку, и это благо и вместе с тем опасность для живущих на берегу, тогда зарождается добродетель ваша. Когда вы возвысились над похвалой и порицанием, и воля ваша желает повелевать всеми вещами, как воля любящего, тогда зарождается добродетель ваша. Когда вы презираете мягкое ложе и все приятное, однако легко засыпаете, даже возле роскошных постель и неженок, тогда зарождается добродетель ваша. Когда вы начинаете желать одной волей и этот поворот от всего, что заботит вас, называете необходимостью, тогда зарождается добродетель ваша. Поистине она новое добро и новое зло, голос нового родника, доносящийся из глубин. В ней могущество, в этой новой добродетели. Она — господствующая мысль, осененная мудрой душой. Золотое солнце, и вокруг него — змей познания. И тут Заратустру умолк на минуту, с любовью глядя на учеников. Потом продолжил он речь свою, и голос его изменился. Оставайтесь верны земле, братья мои, со всем могуществом добродетели вашей. Ваша дарящая любовь и познание, да послужат они смыслу земли. Так прошу я и заклинаю вас. Не позволяйте добродетели вашей влетать от земного и биться крыльями о вечные стены. О, как много добродетелей влетало и прежде. Верните, как сделал это я, верните улетевшую добродетель назад, на землю, снова к телу и жизни, да придаст он на земле свой смысл, смысл человеческий. Сотни раз уносились прочь и сбивались с пути дух и Духа Добродетель. И поныне живут в нашем теле все эти мечты и заблуждения. Нашей плотью и волей стали они. Сотни раз уже пытались вырваться и заблуждались Духа Добродетель. Да человека и был их попыткой вырваться. О, сколько невежества и заблуждений стало в нас плотью. Не только разум тысячелетий, но и безумие их проявляется в нас. Опасно быть наследником. Продвигаясь шаг за шагом, боремся мы с исполинным случаем, и над человечеством до сих пор еще тяготеют неразумие и бессмыслица. Да послужит ваш дух и ваша добродетель смыслу земли, братья мои. Да будет ценность всех вещей вновь установлена вами. Ради этого должна вы бороться. Во имя этого созидать. Познавая, очищается тело. Приобретая опыт знания, возвышается оно. У познающего освещаются все влечения. радостно душа возвысившегося. «Врач, исцелись сам. Тогда исцеришь ты и больного твоего. Но лучшим исцелением будет для него, если он своими глазами узрит того, кто сам исцелил себя». «Есть тысячи троп, троп еще нехоженных. Тысячи здоровых натур и скрытых островов жизни». До сих пор не открытый, еще и не исследованный человек и земля его. Бодрствуйте и внимайте, одинокие. Таинственные ветры несутся на крыльях из будущего. До чуткого уха долетает благая весть. Вы ныне одинокие, вы покинувшие людей. Некогда вы станете народом. От вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный. От него сверхчеловек. Поистине земля еще станет местом выздоровления, и уже веет вокруг вас новое благоухание, несущее исцеление и новую надежду. Сказав это, Заратустра замолчал, как человек, не договоривший еще до конца. Долго стоял он в нерешительности, покачивая посохом своим. «Наконец так», — сказал он, и голос его изменился. «Один пойду я дальше, ученики мои». Уходите и вы, и тоже одни. Так хочу я. Поистине призываю я вас, уходите от меня и противьтесь за рот А еще лучше стыдитесь его. Быть может, он обманул вас. Познающий должен не только любить врагов своих, но и уметь ненавидеть друзей своих. Плохая награда учителю, если ученики его так и остаются учениками. И почему не хотите вы разорвать венок мой? Вы почитаете меня, но что, если рухнет почитание ваше? Берегитесь, чтобы идол не поразил вас. Вы говорите, что верите в Заратустру, но при тут Заратустра? Вы верующие меня, но что толку во всех верующих? Вы еще не искали себя, когда обрели меня. Так бывает со всеми верующими, и потому так мало, значит, всякой веры. Теперь призываю я вас потерять меня и найти себя, и только тогда, когда все вы отречетесь от меня, вернусь я к вам. Поистине братья мои по-иному будут искать вас, потерянных мною, очи мои. Другой любовью тогда буду любить я вас. И некогда вы должны еще стать друзьями моими и детьми единой надежды, тогда буду я с вами в третий раз, чтобы отпраздновать Великий Полдень. и некогда вы должны еще стать друзьями моими и детьми единой надежды. Тогда буду я с вами в третий раз, чтобы отпраздновать Великий Полдень. Великий Полдень. Человек на середине пути от животного к сверхчеловеку празднует начало заката своего, путь на запад, как наивысшую надежду свою, ибо это есть путь к новому утру. И тогда благословит себе гибнущий, идущий путем заката, Ибо так переходит он к тому, что по ту сторону и солнце его познания будет стоять в зените. Умерли все боги. Ныне хотим мы, чтобы жил сверхчеловек. Да будет этой великий полдень нашей последней воли. Так говорил Заратустра.